Глава двадцать 27. Харакана выслушала мои объяснения и несколько минут обдумывала, почесывая когтями шею. Звук, я вам скажу, будто по стеклу корябли. Но я мужественно терпел, на переговорах требуется спокойствие и холодный расчет. Кажется мне понятно, но стоит пройтись по всем пунктам еще раз. Да легко. Я, значит, спокойно сплю и ни о чем не волнуюсь. А ты в это время выпускаешь бумажные деньги, обеспеченные моим золотом? Так? Всё правильно. И за это мне будет полагаться пять процентов этих самых бумажек. Точно. Она расхохоталась. Ты смешной человечек. Значит, под мое золото, а мне пять процентов. и полное обеспечение свинцом. Да ты наглец. Даже у гоблинов столько наглости нет. Ничего подобного. Это не наглость. Я могу обосновать такую сумму. Драконица прищурилась, выпустив струйку дыма из левой ноздри. А ну попробуй. Во-первых, поставки свинца. Это рудник, рабочая сила, выплавка и доставка. Плюс площади для хранения, пока ты спишь. Я загнул палец. Во-вторых, охрана. Мы помним, что ты спишь и не участвуешь в работе, а значит, вся тяжесть по защите нашего общего банка лежит на мне. А это войска, строительство фортификаций, амортизация фортификаций, выплаты страховки бойцам, контртеррористическая и контршпионажная работа. Знаешь, сколько берет хороший специалист? А ему еще всякие отпускные платить, бонусы и премии, чтобы не убежал. Предположим, в третьих штат бухгалтеров, экономистов, пиар-менеджеров и прочих работников банка. Кассиры опять же, строительство здания банка до да заказ одного логотипа выливается в круглую сумму. Хэ. Дальше перечислять. На первом этапе я должен буду вложить свое собственное золото в раскрутку нашей валюты. Никто не побежит сразу брать наши бумажки. «Придется провести крупные сделки, подкупать банкиров, взятки чиновникам. Представляешь, во что это выльется? Я прокашлялся, прочищая горло, и продолжил. Плюс сто лет, пока ты спишь, твоя доля будет приносить пассивный доход. Банк пустит ее в рост, начнет работать сложный банковский процент, проценты на проценты, и твой капитал будет расти как на дрожжах. И главное золото. оно так и останется твоим, Харакана моргнула. А если его начнут требовать? Деньги же им обеспечены. Пусть попробуют. Для начала выдавать золото будешь ты, когда проснёшься. Мы заведем специальную книгу, куда можно записаться к тебе на прием. Причем, если записался, жди в живой очереди у монстров, тех, что живут этажом выше. Так ведь, вот именно, монстров станет больше. А если кто-то дождется твоего пробуждения, пусть спускается. Ты с ним поговоришь, узнаешь причины, возможно, закусишь неосторожным посетителем, если он хамить будет. «Погоди, а это не жульничество, это бизнес и финансовое доминирование. Банковское дело не терпит уси-пуси, знаешь ли. Да? Ну, может быть, но пять процентов – это мало. «Пять с половиной, только из уважения к тебе. «Девяносто!» Тогда поднимайся наверх и лично руководи банком. «Восемьдесят!» И логотип Самары сой. Мы спорили три часа. Я напрочь охрип и Мумий подсовывал мне фляжку, чтобы смочить горло. Драконица торговалась как бешеная, сражаясь за каждый процент. Но я был неумолим. Зря что ли на гоблинах тренировался? Ладно, драконица сплюнула огнем в угол. Согласна на десять с половиной, но только если банк будет называться моим именем. Договорились. Харакана банк начнет работу уже завтра. Кстати, о птичках, я готов уступить одну десятую процента, если продашь мне коридор на входе в твою пещеру. Поставлю там пост охраны на всякий случай. Забирай, не жалко. облегчённо вздохнув, мы ударили по рукам. В коридоре, ставшей моей собственностью, я оставил караул из пары скелетов. Эти двое сами вызвались. Тихо, спокойно, никто не мешает размышлять о смысле жизни. А ещё по хитрым рожам было видно, они надеются, что сталь, покрывающая кости, превратится в золото. Но пусть попробуют. Я бы скорее поставил, что у них отрастут стальные щупальца. Дазна. Дверь появилась с задержкой, а голос кладовки был встревоженным. Ой, а где это я? Ни разу здесь не была. Спокойно, это моя новая собственность. Запомни, пожалуйста, это место как прихожая дракона. Записала. А что это там такое интересное? Ничего. Нет, нет, я чувствую, там что-то есть. Из двери выдвинулся глазок на гибком стебельке. Быстро вытянувшись, он заглянул за поворот. А! -а, -а! Не ори! Золото! Прекрати! Дайте те моё! Казна, тихо! Как много хочу! Цейц, а ну-ка прекрати. Кусочек. Объясняю для некоторых жаден. Там драконье золото. Тесный контакт с ним вызывает неконтролируемые мутации. Ась! плешни отрастут и дверь станет круглой. Да не может такого быть. Хочешь верь, хочешь нет, но учти, увижу, что мутируешь, заберу все золото из тебя в избежание, так сказать. Тьфу ты! Стебелек с глазком втянулся обратно. Не надо нам такого счастья. И не собиралась. Так просто любопытно стало. Вы входите, не стоит здесь задерживаться. Во двор замка, пожалуйста. Вся наша толпа ввалилась в казну. Пока заходили последние скелеты, мумий посмотрел на меня и покачал головой. Надо будет посмотреть наше семейное древо повнимательней. Зачем? Хочу понять, где у нас в роду гоблины затесались. Ты вообще откуда такого набрался? Деньги бумажные, зомби меня защекочали. Это же против любых устоев. Сашона, потроха! Дракона уломал на десять «Десять процентов!» 10%. 10,6. Вот именно. Где это видано, чтобы дракон со своего богатства девять десятых добровольно отдал? «Так ведь нам, а не кому то еще!» Мумий покачал головой. Только это и успокаивает. У меня такое чувство, что ты драконицу не раздел до гола только из своего миролюбия. А так бы она ещё и должна осталась. За аренду недр под замком. Я развёл руками. А что делать? Кручусь, а то сожрут всякие светлые, и доброжелательные, тёмные. осторожно, двери открываются. Остановка Двор замка. Просьба освободить помещение. Фух, как же приятно вдохнуть свежий воздух. Всё-таки в подземелье атмосфера не слишком здоровая. и пахнет гораздо лучше. Стоять! Рядом вдруг рявкнул мумий. Кому это он? Тёмные боги. Деда, ты тоже это видишь? Вижу. Иди сюда быстро. К нам подбежал скелет из тех, что оставались в замке. На стальной, гладкой голове был прилеплен огромный чёрный бант. Что это? ткнул мумий в украшение пальцем. Зачем нацепил «По приказу, дитя тьмы!» — бодро доложил скелет. "Для создания нарядного вида, «Скройся с глаз моих", муми закатил глаза. "Ваня, ты что, дочки перед уходом сказал? Ну, чтоб за порядком следила". "Ах, Ваня, что ж сердце запереть ее надо было, а не давать волю. Я просил бабушку слушаться", муми схватился за сердце. Ты хочешь, чтобы я второй раз умер, сам потом воскрешать будешь? Идем посмотрим, что они еще натворили. Далеко ходить не пришлось. Мимо нас промаршировал караул орков. У них тоже были черные банты, только поменьше и не на голове, а на шее. Тут стало плохо у Рубуки. Он беззвучно открывал и закрывал рот, глотая воздух. Бука, дыши, слышишь, держись, дружище. Только в обморок не падай, мы тебя не поднимем. А-а-а, а что это? «Галстук бабочка, видимо. Мумии пошлёпал орка по щекам. А Ваня тебе говорил, оставайся на хозяйстве. Нет тебе всё подвиги. Вот, получай. Нас прервал истошный крик. Так, вот когда человека или эльфа довели до ручки, а сбежать он не может. Где? Кто? Там, Клэр показала рукой, в подвале. Мы бросились на голос. Дитя с вилкой добралась в тюрьме до заключенных? очень похоже на это. Ну, оторва! Проще было взять ее с собой к монстрам и дракону, хоть бы под присмотром бегала, а не как сейчас. И куда только смотрит бабушка? Дверь в подвал была открыта, и я влетел в нее на полном ходу. Сбежал по каменным ступенькам и замер на полушаге. Укуси меня, зомбя. Стены и пол коридора были разрисованы яркими цветными картинками. Веселенькие желтые черепа, скелеты с цветочками, чудовище в горошек, полосатые суставчатые лапы с когтями, бодрые зомби с расписными зонтиками. А посреди нарисованной жути стояла дитя тьмы, перемазанная цветными красками. Ваня, она помахала мне рукой. А я вот мелками рисую. Эльфы здесь скучно сидят. Теперь им веселей будет. Судя по вою за решетками, пленники действительно взбодрились. «А они светятся в темноте, представляешь? Дитя выставило руку и громко щелкнуло пальцами. Тут же магические факелы на стенах погасли, погружая подвал в темноту. Кажется, пленники в камерах вздохнули с облегчением, перестав видеть художество на стенах. Ой, зря они! Через несколько секунд рисунки начали мерцать призрачным светом, Все сильнее и сильнее, пока не засветились в полную мощь. Не сравнить, конечно, с факелами, а примерно как телевизор в темной комнате, но от того не менее жутко. Даже у меня мороз по коже прошел!» «Дитя, верни, пожалуйста, свет обратно. Девочка недовольно фыркнула, но щелкнула пальцами, вновь зажигая факелы. А что? Мне даже нравится. Я решил не ругаться. Ну порисовал ребенок, ну пленников до истерики довел. Бывает. Надо было бабушку проинструктировать, чтобы лучше следила за внучкой и не давала волю. Дитя, ты где эти мелки взяла? Из бокового коридора послышались шаркающие шаги и голос бабушки. "Это я ей дала". Старушка появилась перед нами, оглядела всех, убедилась, что все живы, и кивнула. "У Геби в лаборатории убиралась. Смотрю, валяются мелкие. Ну, я выдала ей. Рисовать детям полезно, развивает мелкую моторику рук". И сюда специально привела Теперь здесь нарядно, не то, что раньше. Справа от меня послышался хрип. Муми схватился за давно не бьющееся сердце. Что ты делала? О? Бабушка вопросительно на него посмотрела. Убиралась в лаборатории. Ну да, у тебя там пыль, мусор валяется, колбы тысячу лет немытые с гадостью всякой. К-к-куда? Куда ты делаешь жидкости оттуда? Вылило, конечно. Так воняло ужасно. А! -а, -а, -а, -а Мумии закричал, и рванул к выходу из подвала. Результаты опытов, бесценные эликсиры. Где Побежала за ним бабушка. Не переживай, мы тебе еще лучше сделаем. А там протухшее было. Парочка умчалась, позабыв, что бегать им собственно, не полагается и даже вредно. Эх, нельзя даже на полдня замок оставить. Дитя с мелками, скелеты с бантиками, уборка в лаборатории, так и всю калькуару развалить недолго. «Пойдем!» — Клэр взяла Дитя Тьмы за руку. Надо тебя умыть. А здорово ты нарисовала. Мне особенно вот эта пасть нравится. Это Сеня, когда пирожки ест. Похож Очень они тоже пошли к выходу из подвала ну и я за ними умыться не только дитю надо но и некоторым владыкам весь день лазающим по подземельям уже на ступеньках я обернулся и окинул взглядом рисунки «Да пусть остаются отличный элемент давления на психику пленных эльфов главное чтобы эти рисунки не оживали ночью и не ели заключённых А что, зная дитя, совершенно не исключаю такой вариант событий.